Глава 26 На планете избирательный процесс набирал обороты. Каин Накент лениво наблюдал за дебатами кандидатов в президенты. Этот самый Жиринов отличался от всех прочих, что называется, харизматичностью. Подвижный, за словом в карман не лезет, разве что до кулаков дело не доходит. И что популярностью обладает? — спросил Каин, кивая на телевизор в доме нового знакомого, где показывали очередное, весьма красочное по эмоциональному накалу выступление Жиринова. «Еще какой!» — кивнул Тимон. — Особенно после пиратского нападения. Раньше-то он не особенно популярностью пользовался. Этакий клоун. А сейчас ничего, преобразился. Больше совсем уж диких замашек себе не позволяет. Так это еще не вся его экспрессия, удивился Каин. По его мнению, куда уж больше. Но потом он понял, это же провинция. Люди тут в политических играх неискушенные, не притязательные Не, засмеялся Тимон. В начале карьеры он в одного оппонента ботинком бросил. Весело. Так может это не случайность? Я имею в виду нападение пиратов и рост популярности, скажем так, экстремистских настроений. «Хочешь сказать, что он связался с пиратами, и те ему подограли?» «А почему бы и нет?» – пожал плечами Иннокент. «Политика – вещь такая, чего только не сделаешь ради обретения власти». «Хм, все может быть!» – после долгой паузы сказал Тимон, и хмуро, с подозрением, словно прицеливаясь из ружья, посмотрел на экран телевизора. «Да, такому деятелю и впрямь лучше оружие в руки не давать, а то еще учудит чего». «Неужто я вмешался в ваш политический процесс?» – притворно ужаснулся Каин и даже схватился за голову. «Каким образом?» – отвернул одного сторонника от своего кандидата. «Перебьется!» – махнул на телевизор Тимон. «А то он действительно какой-то клоун!» Баня действительно оказалась неплохой, как на И Иннокент хорошо пропарился, но больше принимать приглашение Тимона Камина не решился. Слишком уж много приходится пить. У него еще день в запасе и от спиртных примесей в крови надо избавиться до того, как продолжится поход. А то, не дай бог, еще его не признают годным и отстранят от полетов, а завтра в бой. Это же конфуз с большими шансами вылететь с работы. Распрощавшись с хозяином, Каин продолжил гулять по городу. Теперь на каждом шагу он стал замечать агитационные плакаты, призывающие голосовать за какого-то кандидата, коих он в первой прогулке не замечал. Тут он заметил, что плакаты эксцентричного Жиринова встречаются чаще и выглядят богаче, размерами больше и глянцевые. Тут же вспомнился разговор с Тимоном, когда он предположил, что этот кандидат как-то связан с космическими разбойниками. Иначе откуда у него столько денег на столь шикарную агитацию, если раньше что называется звезд с неба не хватал? Плюнув на местную политику, нечего еще и этой дрянью себе голову забивать. И почувствовал, что голоден. Иннокент зашел в кафе и сделал заказ. Картофельное пюре, котлеты и чай с пирожным. От аперитива он на этот раз отказался. — Не помешаю? — спросил парень, тоже примерно лет тридцати, может, чуть старше. Каин оторвался от еды и посмотрел на присевшего рядом парня более пристально. — Неместный! Почему-то сразу подумалось ему. Было в его внешности что-то отличное от местных лиц. Загрубленность, жестокость. Тем временем парень заказал кофе у подошедшего к новому клиенту официанта и открыто посмотрел на Каина. Что говорило о его уверенности в себе, если не о самоуверенности? «Чем могу быть полезен?» – спросил Иннокент, прожевав сочную котлету. «Есть почему-то сразу расхотелось, благо, что трапеза почти закончена. От парня прямо-таки несло неприятностями». «Еще не знаю». «Герхард?» – протянул руку незнакомец. «Каин?» Так в чем дело, Герхард? Кто вы и что вам нужно? Я слышал, тебя уволили из армии. Да вы что? Сыграл удивление Каин, хотя такая постановка вопроса ему не понравилась. И вообще, то, что им интересуется, непонятно кто тоже. Слышали? Да. Это ж как мне надо было кричать, чтобы услышали здесь, за чертову уйму парсеков. Понимаю твой юмор, Каин. Мы на ты не переходили, Герхард. И потом, меня не уволили, я сам ушел. Из-за обвинения, — кивнул собеседник. — По сути, тебя, вас, — улыбнулся Герхард, — вынудили уйти. — И что с того? — Нам нужны пилоты, раз уж они не нужны конфедерации. — Кому это вам? — Не придуривайся, капитан. Ты уже понял, кто я. Вполне возможно, даже хоть и не факт, мы с тобой уже встречались. — Понял, — подтвердил Иннокент. — Так что я могу сейчас взять и позвать полицию. — Зови, — усмехнулся вербовщик. «Пока она доберется, я успею уйти, да и нечего им мне предъявить, а твои слова – пустой звук. В общем, давай не будем понапрасну сотрясать воздух. Я предлагаю тебе пойти к нам. Мы хорошо платим, больше, чем ты сейчас получаешь, и будешь получать в наемниках. И даже больше, чем ты получал, пока тебя не выперли». «Только то, что меня уволили из армии, не значит, что я забью на закон и от чувства глубокой обиды переметнусь к преступникам». «Кстати, вполне возможно, что ты подсадная утка», — Герхард понимающе улыбнулся. Пилотов действующих и бывших могли проверять на вшивость различные спецслужбы, чтобы они чувствовали, что за ними присматривают, и опасались ответственности, если вдруг согласятся приступить к закон. Впрочем, это не мешало пиратам пополнять свои ряды. Желающие всегда находились. «Не подсадная и не утка. Это ничего не меняет», — Я не переметнусь к вам ни под каким предлогом. Тем более ради денег. «Понимаю. И было бы странно, если бы ты сразу согласился», — сказал Герхард. «В твоей искренности засомневались бы уже мы. Но жизнь может повернуться к тебе всяко. Сейчас она стоит боком, хотя недавно приветливо улыбалась Анфас. А может, еще чуточку повернется и покажет задницу. Вот тогда ты вполне можешь вспомнить о нас как о последней возможности». «Не думаю. Не зарекайся». С этими словами Герхард встал и бросил на стол перед Иннокентом визитку. Без каких-либо надписей, имен и прочего, только лишь строчка цифр. «Это номер, по которому ты можешь позвонить нам, если все же надумаешь. Не удивляйся. Номер на всех планетах один. Если захочешь поговорить конкретно со мной, будучи на другой планете, просто подставь соответствующий код. Все очень просто». «Однако...» Удивился Каин, оценив размах флебустьеров. Выкупить на всех планетах одну комбинацию цифр весьма непросто и дорого. «Передумаешь, звони!» «Не передумаю», — уперся Каин. Герхард только улыбнулся и, расплатившись за нетронутый кофе, вышел прочь. «Ну и что это было?» — ошарашенно спросил себя Каин, глядя на визитку. «Реальные пираты? Особисты?» О предложении пиратского вербовщика Каин даже и не думал. Он действительно не собирался ни под каким предлогом и давлением жизненных обстоятельств переходить на сторону разбойников. Скорее катапультируется без скафандра. Но и визитку не выбросил, положил в карман, решив передать ее потом по почте с соответствующими пояснениями в РУ ВКФ. Это уже их работа выявлять и наказывать преступников. Иннокент вспомнил свой рапорт, переданный всего за две недели до увольнения флотским разведчикам, и горестно вздохнул. Подумалось, что связываться с разведкой – к несчастью.